Глава 13. Москва. 13-14 июля 1945 года. Горшеня, с бойко сидели в отделе и заканчивали рутинную работу по изучению присланных из архива материалов. Иллюзий по поводу ее результатов Старцев не питал. Гораздо большего он ждал от поездки Егорова и Баранца в госпиталь, где лечился инженер-технолог Ершов. Войдя в кабинет, Иван лишь мельком глянул на зарывшихся в документы сотрудников и прямиком направился к столовой, где всегда стоял наполненный водой чайник. Напившись, кивнул скучавшему у окна заместителю. «Выкладывай!» Егоров достал из кармана сложенный в четверо лист ученической тетради. Евгений Пантелеич Ершов, 1890 года рождения, действительно проходил лечение в инфекционном отделении главного военного клинического госпиталя имени Бурденко с 18 января по 10 апреля 1943 года. В госпитале был принят с острой формой дизентерии. Двумя неделями позже его состояние ухудшилось. Врачами была выявлена язва желудка с сильным воспалительным процессом. В общей сложности Ершов перенес две операции и пробыл в госпитале около трех месяцев. Выписан в апреле 1943 года с последующим трехнедельным амбулаторным наблюдением. Вот тут адрес и место работы. Егоров положил листок перед Старцевым. Тот пробежал глазами мелко написанные строчки. «А что по печатной фабрике госзнака?» Туда заехали по дороге в госпиталь, встретились с руководителем. Он произвел впечатление ответственного и дисциплинированного человека. «Как ты понимаешь, никто там к нашему визиту не готовился. Тем не менее, на предприятии полный порядок, чистота, строгий пропускной режим и серьезная охрана. Мы, кстати, заодно и с начальником охраны переговорили». Фабрика работает в три смены. Станки практически не выключаются. В общем, ничего постороннего на годзнаки напечатать невозможно. Все оборудование и работники под постоянным двойным контролем. Василий Егоров был с Искарем с большим опытом. Потому, удовлетворившись его докладом, Иван вытряхнул из пачки папиросу, чиркнул спичкой. А, «Значит так, граждане», — сказал он. Более нам в этом сложнейшем деле ухватиться не за что. Пока во всяком случае. Поэтому начинаем оперативную разработку инженера-технолога ершова Попробуем потянуть клубочек за эту ниточку. Следователь должен наведаться к прокурору как минимум трижды. Вот представь на минуту. что после ряда оперативно-следственных мероприятий у нас появились неоспоримые доказательства причастности инженера Ершола к подделке продуктовых карточек. Ты оформляешь эти доказательства документально и топаешь к прокурору в первый раз за ордером на арест данного гражданина. Убедившись в том, что доказательства веские и собраны правильно, он подписывает ордер. После ареста В процессе допросов выясняется, что Евгений Пантелеевич действительно сколотил преступное сообщество, печатал левые бланки карточек и, продавая их, неплохо наживался. Налицо состав преступления сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. И тогда ты топаешь к прокурору вторично, на этот раз за разрешением на возбуждение уголовного дела». Старцев сидел на подоконнике рядом с открытой створкой окна и, попыхивая папироской, объяснял другу порядок взаимодействия с вышестоящими надзорными органами. — В завершение ты встречаешься с прокурором перед передачей собранного в деле материала в суд. Иногда требуется санкция на обыск, и тогда ты бежишь к нему еще раз, — продолжал Иван. — И заметь, — Все предоставляемые тобой, прокурору, документы должны быть идеально вылизаны. Как по форме, так и по содержанию. Не дай бог что-то пропустить, не зафиксировать или допустить ошибку. Тут же получишь все материалы на переделку с выговором в придачу. Уголовно-процессуальный кодекс это, Саня, очень серьезно. Так что запоминай, домотай на ус. — Да, — протянул Васильков, покачав головой, — много мне еще предстоит намотать. Никаких усов, пожалуй, не хватит. — Хватит. А будет мало, отрастишь. Мое общение с прокурором Дмитрием Федоровичем давженко происходило. На нервах только первый год. Продолжал Старцев и, затушив в банке окурок, рассмеялся. Раза три-четыре он меня разворачивал. — Заставлял переписывать по целой пачке документов. Со временем я поднаторел, меньше допускал ошибок. И Довженко, обнаруживая мое взросление, стал реже придираться. А в последние месяцы он настолько доверял мне, что вовсе не открывал мои материалы. Глянет строго поверх очков и грозно поинтересуется. — Все нормально? — отвечаю на военный манер. — Так точно, Дмитрий Федорович, комар носа не подточит. Он молча подпишет и непременно пожелает удачи. Такой вот у нас прокурор, Саша. — Слушай, ну а если окажется, что Ершов ни в чем не виноват? — засомневался Васильков. — Вдруг у него действительно завалялись лишние карточки, а медикаменты нужны были для семьи. Может же такое случиться? — Теоретически случиться может всякое. «Но, как говаривал мой заслуженный дед, один своевременно отпущенный подзатыльник принесет больше пользы, чем десять лет нравоучений. Ничего с этим Ершовым не случится, если мы аккуратно перепроверим все подозрительные факты». «Да, наверное, ты прав. В отделе оставались лишь Старцев и Васильков. Все остальные отправились по двум адресам – к участковому по месту жительства Евгения Пантелеевича Ершова и к заместителю директора завода номер 41 НКАП, Наркомата авиапромышленности, где данный товарищ числился инженером-технологом. Все получаемые оперативниками сведения должны были немедленно передаваться по телефону в отдел, где их тщательно анализировали старцев с Васильковым. Плечо у Ивана побаливало, хоть он и не показывал виду, Через час ему надлежало явиться на перевязку в медицинский кабинет на первом этаже управления, потому он и остался в отделе. Васильков же получил от него индивидуальное задание – сидеть на телефоне и записывать поступавшие доклады, а при необходимости звать к аппарату Старцева. Вначале от участкового позвонил капитан Бойко. «Здоров, Александр! Сам примешь телефонограмму или начальство позовешь?» Что-нибудь серьезное? Есть кое-что. Тогда поговорил с Иваном. Васильков передал трубку товарищу. Да у меня ничего интересного, Иван Харитонович. Вот кроме одного момента, начал Олесь. Семья Ершова проживает в большой квартире пятиэтажного дома и состоит из четырех человек. Самого Евгения Пантелеича, его супруги, Ершова Изольда Сергеевна, сына 27 лет, Ершова Бориса Евгеньевича и 13-летней дочери Елизаветы. Семья, по словам участкового, образцовая, никаких замечаний, нареканий. Однако зимой 1943 года Ершова Изольда Сергеевна была задержана на Тишинском рынке нарядом милиции за попытку продажи продуктовых карточек. «Да ты что!» Невольно вырвалась у Старцева. «Вот я поразился такому совпадению. Сначала лишней карточки у инженера, потом у его супруги». «Так, ладно, давай дальше. Что там с ее задержанием?» «Да ничего. Пустила слезу и отбрехалась. Сказала, что будто дома подкопилось немного продуктов, и тут дочка приболела. Понадобились деньги на лекарство В общем, отпустили ее». «Понятно». Ничего подозрительного за инженером участковый не замечал? Ничего. Информация показалась весьма интересной. Принялись ждать сведений от Егорова. Тот позвонил тридцатью минутами позже, когда Александр заваривал в столовой чай. Я послушаю. Старцев сам схватил трубку. По Яршову, Ваня, ничего плохого сказать не могу. Устало выдохнул заместитель. Его портрет... Несколько лет висит на доске почёта, у него идеальная характеристика Два десятка благодарностей и столько же грамот от наркомата Старцев хорошо знал своего заместителя И по тону его доклада догадался, что это далеко не всё Не тени поторопил он, выкладывай главное В разговоре с заместителем директора завода я узнал одну интересную деталь Сын инженера Ершова работает на этом же заводе Иван недовольно поморщился. «И что в этом интересного? Мало ли у нас рабочих династий?» «Ты не дослушал. Сын трудится не в цеху и не в конструкторском бюро». «А где?» «В заводской типографии». «Где?» — округлил глаза старцев. «Ты не ослышался?» — подтвердил Василий. «На заводе номер 41 есть своя типография». Печатает небольшим тиражом заводскую газетку, сопроводительную документацию к выпускаемой продукции, инструкции, агитки и еще разную мелочь. Так вот, сынок Ершова, Борис Евгеньевич, заведует этой богадельной. Как следствие, имеет большие полномочия и доступ ко всему оборудованию. Информация была настолько неожиданной, что Иван на пару секунд потерял дар речи. Придя в себя, напомнил. А, «Предупреди замдиректора о необходимости держать язык за зубами, чтобы ни словом, ни намеком о разговоре с тобой». Ну, «Будь спокоен». «Припугну». «Заниматься оперативной разработкой семьи Ершовых по всем правилам сыскной науки не получилось бы. Для нормальной разработки, включающей слежку, прослушивание телефонных разговоров и прочую канитель, требовалось время». Пусть немного, денька два 3 но без них не обойтись. А их Старцеву никто давать не собирался. Приказ начальника московского уголовного розыска звучал предельно категорично. На расследование и поимку взорвавшихся бандитов, а также на возвращение украденных ценностей у тебя, Иван Харитонович, сроку до вечера 15 июля. И не забывай, ни на минуту, За ходом расследования следит лично товарищ Берия. Этого напутственного слова было достаточно, чтобы пахать сутки напролет, не думая о сне, отдыхе и пище. Вооруженное ограбление трофейного поезда получило такой широкий резонанс в высших эшелонах власти, что на время расследования Ивана Старцева наделили особыми полномочиями. Для ареста подозреваемых Для их допроса или обыска ему не требовалось ни санкций прокурора, ни одобрения вышестоящего начальства. Он мог самостоятельно принять любое решение и исполнить его силами собственной оперативно-следственной группы. Помимо этого, в его распоряжении было передано моторизованное подразделение Московского гарнизона Наркомата внутренних дел. В любую минуту Иван мог позвонить командиру роты НКВД капитану Коготу и приказать ему прибыть с бойцами в любую точку Москвы или Московской области. Обыск в заводской типографии решено было провести ночью. В отделе на всякий случай оставили Бойко и Кима. Все остальные отправились на авиамоторную улицу, где находилась охраняемая проходная завода. Туда же Старцев попросил Когута направить пятерых сотрудников НКВД, желательно офицеров. Ровно в назначенное время муровцы и младшие офицеры НКВД встретились у проходной. Вызванный начальник охраны был поражен ночным визитом многочисленной группы офицеров и людей в штатском. Однако, ознакомившись с предъявленным Старцевым документом, безропотно разблокировал вертушку турникета. Сотрудники быстро прошли на территорию завода. И тут Васильков, к своему удивлению, увидел совсем другого Ивана. преобразившийся словно вернувшись на пару лет назад в военное лихолетие, тот задержался возле начальника охраны и жестким тоном приказал «Никому не звонить и о нашем появлении не сообщать до особого распоряжения. Вы меня поняли?» «Понял». Окончательно растерялся начальник охраны. Спустя минуты группа уже шествовала по заводской территории к местной типографии. Офицеры НКВД остались на проходной, а к сотрудникам оперативно-следственной группы присоединился один из рядовых охранников. Высокий и тощий мужик в морском бушлате со спорутыми погонами. Вышагивая впереди, он позвякивал связкой ключей и указывал дорогу. Типография размещалась... в отдельно стоящем одноэтажном здании из красного кирпича. Единственный вход в нее располагался со стороны главной асфальтовой аллеи, где ночевал приписанный к печатникам небольшой трофейный трактор с прицепом-тележкой. Этот агрегат подвозил в типографию тяжелые бумажные рулоны и развозил по цехам тиражи готовой полиграфической продукции. На окнах здания были смонтированы толстые надежные решетки. Крыльцо освещалось электрической лампочкой. Проверив пломбы, охранник похрустел в замке ключом и, распахнув дверь, пропустил оперативников вперед. Спустя минуту внутри типографии поочередно вспыхнули и другие электрические лампочки. Начался обыск. Оборудование заводской типографии было старым и по своему оснащению весьма скромным. Такие печатные организации имелись едва ли не в каждом районе Московской области, а также в политотделах воинских соединений. В главном и самом большом по размеру цехе стояли верстаки, похожие на механический пресс, типографический станок, мощный резак, еще какие-то механизмы. В соседнем помещении днем трудились наборщики. Между двух рабочих мест возле окна стояла огромная строкоотливная наборная машина с потертым клеймом «Ленинград, 1932 год». В третьей комнатушке обитали редакторы с корректорами. Там, кроме столов и стульев, имелся высокий шкаф и пара школьных плакатов на стенах с выдержками из правил русского языка. Рядом с главным входом, Был обустроен склад с рулонами бумаги и длинным столом для готовой продукции. Повсюду, даже в коридорах, громоздились похожие друг на друга деревянные шкафы, этажерки и стеллажи с образцами, трафаретами, макетами и отпечатками. Старцева интересовал кабинет руководителя. Разослав подчиненных по комнатам, он быстро отыскал запертую на замок дверь. — Ключ имеется? — спросил он у охранника. — Нет. «Нам сдают на хранение ключ от общего входа, других у нас нет». «Ломай!» В глазах охранника мелькнуло непонимание. «Ломай!» — я сказал. Повысил голос старцев. «Понял». Отходя назад для разбега, проговорил мужик в бушлате. Около получаса из всех помещений типографии доносились подозрительные звуки – шелест бумаг, стук, шаги, обрывки разговоров и грохот перемещаемой мебели. Местному охраннику Старцев приказал находиться у входа в здание, сам же с Васильковым пристально изучал кабинет Ершова-младшего. Попав сюда, бывшие разведчики сильно удивились. Обстановка данного «закутка» мягко говоря не соответствовала общему антуражу скромной заводской типографии. У окна располагался массивный письменный стол с удобным креслом и забитого мягкой тканью темного дерева. Сбоку стоял похожий по исполнению и резьбе шкаф. В дальнем углу маленький диванчик и тумбочка-столик. Изрядную порцию уюта и шарма добавляли мелкие детали, Квадратный ковер на полу, пара пейзажей в широких рамках, плотные занавески, лампа под бордовым абажуром на потолке. Александр по совету друга ничего не трогал, а просто ходил следом и наблюдал. Иван со знанием дела осматривал небольшое пространство и с каждой минутой становился все мрачнее. — В печатном цехе пусто, — заглянул в приоткрытую дверь Ефим баронец Спустя несколько минут последовал доклад Горшини. В складском помещении ничего подозрительного. «У наборщиков чисто», — появился в кабинете Егоров. «Я пересчитал даже мешочки с литерами. С данными и учетных документов все сходится». Задержавшись, Василий с интересом осмотрелся. «А неплохо устроилось руководство типографии», — резюмировал он, заглянув в тумбочку. «Полный набор», — скрилился Старцев. «Водочка, коньячок, дорогое марочное вино». «Он что же, в заводской газетенкой на рынке торгует? Откуда средства на антикварную мебель? А на дорогой алкоголь?» «Стилизованный под круглый столик тумбочки и впрямь обнаружился приличный ассортимент выпивки». Помимо бутылок здесь были рюмка с фужером, пара шоколадок и стопка банок консервированной рыбы. — Похоже, Борис Евгеньевич любит пригубить рюмочку другую, — усмехнулся Егоров. — Причем в одиночестве, — согласился Старцев. — Второму человеку здесь и разместиться-то негде, ни стула, ни кресла. — Да и посуды для гостей не предусмотрено добавил Васильков. точно. Иван успел дважды внимательно осмотреть содержимое тумбочки, шкафа и ящиков письменного стола. В тумбочке, кроме алкоголя, закуски и посуды не было ничего. Левая половинка шкафа, состоящая из четырех полок, была забита отчетной бухгалтерской документацией. В высокой правой половинке висели плащ на фланелевой подкладке, фетровая шляпа и зонт. Внизу на расстеленной газетке стояли почти новые калоши. в тумбах письменного стола также ничего интересного не обнаружилось бумаги канцелярские принадлежности перочинный нож пара ключей увеличительное стекло некоторые личные вещи носовой платок блокнот а и прочая мелочь еще разок проверив шкаф старцев ощупал деревянные стенки отодвинул его и заглянул за тыльную плоскость ничего пыль Паутина — мелкий мусор. Тогда он переключился на стол, вынул из тумб ящики, хорошенько осмотрел и обстучал их изнутри. После и вовсе прислонил к стенке свою трость, залез под столешницу, включил электрический фонарик, который постоянно носил с собой в кармане. «Иван, у тебя же рука не в порядке», — напомнил Александр. «Давай лучше я посмотрю». «Ничего, — Ничего-ничего, — донеслось из-под стола. — Я уже забывать стал про руку. Чтобы не топтаться без дела, Васильков с Егоровым принялись осматривать стол с внешней стороны. В целом это было добротное изделие из недешевых пород дерева с толстой столешницей, обтянутой бархатистым зеленым сукном. Через некоторое время Иван вылез наружу и устремился к ящикам. — Чего ищешь? — спросил Егоров. — Ключи. Где-то я тут видел пару ключей. — Здесь, — указал Васильков на нужный ящик. — Попробуем. Старцев снова исчез под столом. — Вань, а ты чего там? — поинтересовался Василий. — Нашел замочную скважину? — Вроде того. Иди сюда, фонарь подержишь. Заместитель тоже исчез под массивным столом, оставив в одиночестве Василькова Присев на корточке, тот пытался проследить за развитием ситуации. К своему удивлению, в центре подрагивающего пятна света Александр заметил нечто похожее на потайную замочную скважину, в которую Иван пытался засунуть тонкий ключ с плоской бородкой. «Что-то я не пойму», — прокряхтел Егоров. «А для чего этот замок?» «Я пока...» и сам толком не разобрался, — ответил Старцев. — По-моему, он удерживает в неподвижном состоянии столешницу. А если его отпереть... Наконец ключ попал в отверстие, Иван повернул его в одну сторону, в другую. — Ну-ка, Саш, пошевели ее, — попросил он. Распрямившись, Васильков ухватил столешницу за бока и подергал вверх-вниз-влево-вправо. Та скрипнула и внезапно отъехала в сторону, приоткрыв скрытое под ней пространство. Хитрость состояла в следующем. Один из углов столешницы был прикреплен к боковой тумбе при помощи секретной петли, а замковый механизм намертво фиксировал ее в том положении, в котором письменный стол выглядел самым обычным образом. Когда личинка замка освободила столешницу, Та отъехала в сторону. Взором сотрудников Мура открылся тайник. Размер скрытого пространства почти не уступал размерам самой столешницы, но при этом оставался довольно скромным по высоте, не более пяти сантиметров. Тем не менее, он был доверху набит бумагами, печатями и штампами. «Чего тут только нет!» присвистнул Егоров, поочередно извлекая из углубления листки различного размера, цвета и плотности. В тайнике хранились отпечатанные страницы паспортов и военных билетов, бланки различных справок, в том числе об отсрочке от призыва, пропуски на въезд в Москву, Бланки районных исполкомов, советов народных депутатов, наградные документы, всевозможные формы извещений, продовольственные аттестаты и... продуктовые карточки. Много рейсовых вещевых и продуктовых карточек. Помимо бумажных подделок под столешницей обнаружились три десятка гербовых, круглых и угловых печатей. Все подделки были выполнены очень качественно – «Графы оставались действительно чистыми. Вноси нужные данные, шлепай печать и прикрывай готовыми документами любые преступные деяния». <свят> «Ну вот мы и нашли подлую гниду». Старцев заиграл желваками на скулах. «Василий, зови Игната, пусть делает фотоснимки. Составляет опись и акт изъятия. Ты остаешься за старшего». «Понял», — кивнул Егоров. «А ты куда?» «Я с офицерами отправляюсь к Ершовым. А решил брать только сына или обоих?» О, «Обоих, разумеется. В управлении на допросе постараюсь их расколоть. В зависимости от ситуации приму следующее решение». Подхватив трость, он бросил Василькову. «Поехали, Саша». Два черных легковых автомобиля остановились у парадного подъезда добротного пятиэтажного дома, построенного незадолго до начала войны. Из машин вышли Старцев, Васильков и три офицера НКВД. Вошли в подъезд, поднялись на третий этаж. Старцев решительно вдавил кнопку звонка. Через полминуты послышались торопливые шаги и встревоженный женский голос. «Кто там?» «Уголовный розыск, откройте!» Щелкнули замки и задвижки. Протяжно скрипнув, приоткрылась дверь. Сквозь образовавшуюся щель выглянула немолодая женщина. С тростью, в штатском костюме и перевязанной рукой старцев впечатления не произвел. Зато вид стоявших за ним хмурых офицеров в синих фуражках с малиновым околышем моментально сделал свое дело. Звякнула цепочка – и дверь полностью отворилась. Женщина ахнула, всплеснула руками, обернулась и драматическим сопрано позвала. «Евгений! Проснись, Евгений!» В глубине квартиры вспыхнул свет, в дверной проем высунулась взъерошенная голова заспанного мужчины.